Глава 4 мэт выгружал ящик с продуктами под графитовым небом, по которому неслись облака. «Доброе утро, Джо! Я несу это в кухню?» Она открыла ему дверь и держала ее обеими руками, борясь с ветром. «Подожди минуту, я расчищу место!» Она прошла следом за ним в кухню и отодвинула миску от края стола. «Что это ты готовишь?» Мэтт заглянул в миску пока выглядит не слишком аппетитно. Джо ткнула его в бок «Наглец! Блюдо еще не готово! это дрожжи подходят для теста для булочек с корицей». «Кажется, Молли пекла их в прошлом году». У него загорелись глаза. Джо крестила пальцы на обеих руках. «Надеюсь, я с этим справлюсь. Я их никогда раньше не пекла. Первый сложный момент — оставить дрожжи подходить достаточно долго, чтобы...» Она взяла таймер... И поставила его на 10 минут. «Уверен, ты справишься. А я попозже пришлю Поппи за булочками, если сам не смогу зайти. Дел много. У меня доставка в пап потом в хоспис, после этого в один из пансионов на холме, по дороге из Солтхейвена. После этого вернусь на ферму и займусь бумагами, чего мне очень не хочется». «Понятно». Джо принялась выкладывать продукты из ящика. Если это твой собственный бизнес, то покоя нет. Определенно. Я буду доставлять продукты до самого Рождества. Так и будет, я уверена. Всем нужны продукты. Предстоят вечеринки, семьи соберутся вместе. Сказав это, Джо громко сглотнула. Она не проведет Рождество в одиночестве. Случится кое-что куда более серьезное. Иногда стоило сделать паузу и оставаться храброй. Она никогда не разрешала участникам свиданий узнать, кто их ждет. Она сказала Джесс, что в этом все веселье. Но потом Джон начала паниковать. Вдруг она обречена на провал, и ей не понравится ее таинственный поклонник. Джо говорила себе, что в такой ситуации надо плыть по течению, не заморачиваться. Но все эти мудрые слова было так легко говорить, вот только следовать им было куда труднее. «Хочешь чашку чая или кофе?» — спросила она Мэтта, проверяя таймер. Оставалось еще семь минут. «Если ты уверена, что я не помешаю, то я бы чего-нибудь выпил. Я не спешу оказаться на улице. Погода ужасная. Хотя бы дождя нет». «Пока нет». Джо взяла кружку «Что тебе предложить?» «Говорят, что ты варишь потрясающий латте с корицей. Можно мне выпить его здесь?» «Ты явно решил не спешить, да?» Джо улыбнулась и начала готовить кофе. Теперь это действие стало для неё рутиной. Но она была рада, что Мэт задержался. Он был хорошей компанией, и ей нравилось разговаривать с ним. «Я просто откладываю неизбежное, так будет правильнее», ответил Мэт, когда она переливала эспрессо в кружку. «Но уже почти Рождество. И ты заслужил отдых», — закончила за него Джо. Она достала из холодильника домашний сироп с корицей, налила немного в кувшин, а потом добавила туда молоко. Пар из кофемашины превратит смесь в пенку с корицей, которую останется только вылить в эспрессо. Что-то в этом духе. Джо взяла трафареты и показала их мэту «Выбирай». «Санта, -то, точно!» Он улыбнулся. У него действительно была милая улыбка, и она ни от кого ни разу не слышала о нем ни одного плохого слова. Она положила трафарет на кружку и с помощью смеси корицы и порошка какао из контейнера, стоявшего возле кофемашины, сделала фигуру Санты. «Та-дам!» Мэтт посмотрел на результат. «Вау! Действительно похоже на Санту! А как же иначе?» Зазвонил таймер, и Джо встрепенулась. «Мне пора приниматься за дело. Можно мне посмотреть?» «Или ты предпочитаешь, чтобы я убрался из кафе?» «Ты даже мог бы стать моими глазами и ушами». Джо взяла заранее отмеренную порцию пахты, чтобы смешать ее с дрожжами. «Если кто-то придет, охраняй Форт. Молли говорила мне, что блюда по рецептам, требующим четкого соблюдения времени, лучше готовить дома. Но вчера вечером после паба я была совершенно без сил. Джесс и Мэйзи не отпускали меня». Джо соединила жидкие ингредиенты и добавила их к муке. «Вкусно!» — одобрил Мэт, отпивая глоток латы с корицей. «По-настоящему праздничный напиток! А что теперь?» Он кивнул в сторону смеси в миске, которую Джо начинала потихоньку месить. «Я замешу тесто и оставлю отдыхать на час. За это время волшебство случится, и тесто поднимется. У меня разыгрался аппетит». «Хотя я только наблюдаю за тобой». Звякнул колокольчик на двери, и Мэт выглянул в зал, чтобы посмотреть, кто пришел. «Это Стив», — оповестил он. Джо отставила тесто в сторону, вымыла и вытерла руки, а потом тоже вышла в зал. Стив пришел с инструментами. «Покажи мне ту непослушную плитку». Джонни сразу вспомнила, что с утра первым делом отправила ему сообщение. Она проходила мимо рождественской елки, и наступила на плитку рядом с ней, которая явно шаталась. Я бы ее даже не заметила, если бы не стала поднимать украшение упавшие накануне вечером. Это не проблема, я достаточно быстро все исправлю. Елка тебе мешает? Стив ощупал пол вокруг плитки. Нет, я смогу работать и так. Сварить тебе кофе? Ну, если ты так уж настаиваешь, Стив подбегнул ей. «Мне флэт-вайт, пожалуйста». «Сейчас сварю». Она оставила мужчин разговаривать о плитках, клее и о заливке раствором. Во время разговора Стив успел достать дрель и отметить места на плитках, чтобы просверлить отверстие. Джо понятия не имела, как это все работает. Но, слава богу, Стив знал, что делает. Кафе было бы в куда худшем состоянии, если бы его не было рядом». Джо сварила ему кофе, подогрела сладкий пирожок. Когда она вышла в зал, мужчины были увлечены беседой. Как только Стив заметил Джо, они замолчали, и она поняла, что помешала им. «Держи!» — она поставила на столик тарелку и кружку. «Я, пожалуй, пойду!» Мэт одним глотком допил свой кофе, попрощался с ними и ушел. «Как дела с плиткой?» «Не так плохо!» Стив вытер руки тряпкой и взял пирожок. «Могу я попросить ведро теплой воды?» «Конечно!» Джона лила воды в ведро и принесла его Стиву. Доев пирожок, Стив взял губку и протер плитки, в которых он просверлил отверстия. Потом он взял клеевой пистолет, по очереди сунул в каждое отверстие. «Как только я закончу, мы поставим на плитку пустое ведро, чтобы люди на это место не наступали. Необходимо 24 часа, чтобы клей высох». Джо оставила Стива работать, чтобы обслужить пришедших посетителей. Она поболтала с Джеффом и Вэлери об их совместном утреннем занятии йогой. «Потом будет лучше», — заверила Вэлери Джеффа, когда тот сказал, что у него даже надежды нет когда-нибудь все освоить. «Это все те годы, которые ты просидел в конце пирса, ловя рыбу. Попомни мое слово. Скоро ты будешь новым человеком». Когда Велери пошла к кувшину с водой, чтобы налить им обоим воды, и не могла их слышать, Джефф шепнул Джо. «Думаю, она пытается меня прикончить». «Мне бы и самой не помешала небольшая растяжка», — сказала Джо. «Но у меня нет на это времени, во всяком случае, до возвращения Молли и Артура». «Ты всегда должна находить время для себя», — сказала Велери, поставив на прилавок два стакана с водой, в которых плавала по кружку огурца. Это важно, Джо». Вернувшись в кухню, она задумалась над словами Велери. То же самое совсем недавно говорили ей ба и дед, потом мама. Да и Тиле дала бы ей такой же совет, если бы не отменила свой приезд на Рождество. После возвращения в Солт-Хевен Джо все свое время отдавала бизнесу. Но была ли у нее теперь возможность что-то изменить? Она раскатала тесто, которое вдвое увеличилось в размерах, так, чтобы получился прямоугольник. Смазала растопленным маслом, создавая липкую основу для корицы и сахара. Посыпав тесто и тем, и другим, Джо скатала тесто в рулет. Острым ножом она разрезала эту колбасу на ровные куски, которые выложила на смазанный маслом лист для выпечки. «Я закончил», — донесся из кафе голос Стива. Поэтому она вышла к нему. Он протянул ей ведро. «Если ты сможешь вылить оставшуюся воду, то я поставлю его на плитку. Сейчас вылью». Джо вылила воду и написала записку с просьбой не наступать на пол под ведром. «Не знаю, как я сумею удержать детей от изучения елки, но это всего 24 часа. Думаю, все будет нормально». Стив как будто не хотел уходить. «Мой нос пока ничего не чувствует. Что случилось с булочками-роллами с корицей?» «Терпение», — Джо улыбнулась. «Им еще сорок минут подниматься. Потом я их испеку, покрою глазурью и на этом закончу». «И сколько же еще ждать?» Стив закрыл ящик с инструментами, подхватил его. На его лице появилось удивленное выражение. «Ты должна была бы отгонять мужчин палкой, Джо!» «Как так вышло, что до сих пор тебя никто не украл?» Она даже не нашлась, что на это ответить. «Ведь говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок», — добавил он. «Верно. И что? Вы с Джесс уже пригласили кого-нибудь на свидание? Что? Боже, нет, конечно. Просто вчера в пабе вы обе явно были в восторге от этой идеи. Мы просто шутили, пытались постоять за права женщин, Ты же знаешь, как это бывает». «Ну да». Стив определённо нервничал. Она уже видела это выражение на его лице. «Послушай, Джо, у тебя есть минутка?» «Да. Что-то случилось?» Стив поставил на пол ящик с инструментами, открыл было рот, но тут на двери звякнул колокольчик, предупреждая о приходе группы молодых людей. Одним из них был Дэн, и он сразу же заговорил со Стивом об опасностях зимнего серфинга. Момент был упущен. Джо уже не в первый раз задумалась о том, что собирался сказать Стив.